Глава 15. Ночная прогулка под грустные мысли. Чем больше я размышляла, тем сильнее уверялась в том, что блудливый тип из моих ночных снов и есть тот, кого нам надо найти. Непонятно только, каким образом вылетевшая из его тела душа оказалась в теле псевдовока. Как же так? Проекция материализованных полей, воплощенных в силовой кокон. Во! Что это означает, даже не представляю. «Агата, что-то случилось?» — позвала меня Леслия. «Ты такая задумчивая все утро». «Нет, размышляю над историей Тиена. Тот, услышав свое имя, тут же потрусил ко мне. уселся напротив и уставился с самым заинтересованным видом. «Мол, да-да, расскажи мне, какой я хороший». У меня губы дрогнули в улыбке. Да чего же обаятельный поганец? Что в человеческой постасе? Не зря же на него бабы пачками вешались. Что в этом своем зверином облике? Я знаю, что с твоим телом. Знаю, почему оно стало таким, как сейчас. Не это, указала я десертной вилкой на его хвост, а настоящее. Пока не понимаю только, как вас соединить. Твою душу и твое тело. «А что с его настоящим телом?» Деловито уточнила Ариэль. «Его понадобится реанимировать?» «Оно заколдовано», — задумчиво ответила я. Некий колдун выбил из него дух, а тело превратил в стеклянное или хрустальное. «Да, все же хрустальное, и куда-то закинул. Координаты этого места мне пока неизвестны». «Ничего себе!» — всплеснул руками Цейлин. Но это же трансмутация. Ты уверена? Превратить органические ткани в кремниевую структуру? Это невозможно. Возможно. Это ваша магия творит всякое. Тот маг, которого Этьена оскорбил и взбесил, превратил свою неверную жену в камень. Вроде мрамор, но тут я не уверена. Причем заживо. А нашего кабелиного друга в хрустальную статую. Но сначала выбил из него душу. Эта душа, к слову, сбежала. Все призадумались, рассматривая волка. А тот разнервничался настолько, что начал спонтанно менять свое состояние. То призрак, то через секунду нечто из октоплазмы, то материальный и вот уже снова бесплотный призрак. «Не мельтеши», — попросила я его. И спросила, «Рассказывать при всех или поговорим наедине?» Этьен замер, опустил глаза и задумался. После чего тряхнул башкой, принимая решение, посмотрел на меня и кивнул. «При всех? Рассказываю?» – уточнила я. Он снова подтвердил, и я начала излагать все, что видела в течение нескольких снов погружений в эфир. Я ведь не единожды смотрела кино о похождениях этого типа. Выложив все, что помнила, я завершила. Так что мы теперь знаем, кто ты, как жил, чем занимался. как именно потерял тело. «Осталось только найти его». «Не совсем», — вмешался Ариэль. «Нужно еще вернуть телу нормальное состояние, то есть совершить обратную трансмутацию и переместить душу из этой временной формы в постоянную». «Это уже не ко мне. Напоминаю вам всем, что я не маг. Могу помочь только с поисками». «И я с этим помочь не смогу», — покачала головой Сельфида. «Моя магия на такое не способна» но я попытаюсь вспомнить все, что может иметь отношение. Ко мне возвращается память не только обо мне, но и всплывает все то, что я когда-то читала и учила». Я кивнула и улыбнулась девушке. «Это хорошо, что ее амнезия отступает». «Агата сможет. Агата не может не мочь», глубокомысленно изрек Феликс. «Вне потока ты». И это я уже знаю со слов многих одаренных сущностей, что нам встречались. Но давайте сразу договоримся не ждать от меня чудес. Просто не надо. Я и так помогаю всем, чем могу. Не стоит взваливать на меня то, что мне не подвластно. Хорошо? Мои собеседники отвели глаза, но вроде как приняли мою позицию. А вот объект обсуждения подобрался ко мне вплотную и положил голову на колени. Он обрел в очередной раз плотность и материальность. Не подлизывайся, почесала я его за ухом. Неунывающий тип толкнул меня носом в живот, я завалилась назад вместе со стулом, а этот поганец навис сверху и облизал мне лицо. Не смей, завопила я, отбиваясь от слюнявой мохнатой морды. Прибью гада, фу! Я, не глядя, двинула куда-то рукой, попала в нос. Этиен мотнул башкой, я отвернула голову, и он снова лизнул меня, на в ухо. А дальше я, барахтаясь, выбралась из плена, вскочила на ноги и швырнула-таки в этого невыносимого нахала туфлей. Попала. Но он опять стал бесплотным, и карающая обувка пролетела сквозь него, вызвав у меня вопль негодования и разочарования. — И прекратите веселиться! — возмущенно рявкнула я на Ареэля, Феликса и Леслия. «Агата, прости, но это и правда ужасно смешно», прикрыв рот ладушкой, хихикнула Сельфида. «Госпожа Хилопея была права. Этьен выбрал себя, но его возможности ограничены его состоянием». «У, дня, хвостатая», погрозила я кулаком в ту сторону, куда удрал волк. А вечером того же дня мы неожиданно выплыли из нигде. Туман за окошком входной двери рассеялся, и мы очутились в каком-то ухоженном вечернем парке. «Красиво», – прокомментировала Леслия, лес, стоя рядом со мной, глядя наружу. Дверь я пока не открывала. Решила сначала понять, где мы и чего ждать. Да и зова я никакого не ощущала. Просто место для отдыха. Откуда-то доносилась музыка, голоса. Ощущение, словно мы в оживленном и многолюдном парке развлечений. Только они там, дальше, а мы в тихом зеленом уголке с газонами, замысловато постриженными кустами, лужайками. Вдоль засыпанных гравием дорожек яркие фонари. «Магия огня», — кивнула на них Сельфида. «Я чувствую». «То есть мир магический», — констатировала я. «Значит, нам стоит одеться соответствующе». «Да, пожалуй». Она бросила быстрый взгляд на мои спортивные брюки и кроссовки. Тогда встречаемся тут минут через пятнадцать. Я обернулась и обратилась к Феликсу и Ариэлю. «Ребята, пока непонятно, зачем мы здесь. Мы с Лесли переоденемся, чтобы не привлекать лишнего внимания. Если хотите, можете выйти. Но пока лучше не дальше крыльца». «Ждать будем мы Агату», — флегматично сообщил Феликс из-за стойки регистрации. Он как раз приступил к своему дежурству, когда мы вдруг сюда перенеслись. Я открыла дверь. Снова постояла на пороге, прислушиваясь, принюхиваясь и пытаясь понять, как мне тут. «Ой, смотрите!» Воскликнул Ариэль и шустро прошмыгнул между мной и Косяком. Поднял что-то с крыльца и продемонстрировал яркий буклет. Хм, прочитать его смогли мы все. Магия отеля нам это позволила. Итак... «Праздник в честь начала лета. Маскарад, танцы, гуляния. Карнавальные костюмы и маски приветствуются». Мы с Сельфидой переглянулись. «Маскарад? Масок у нас нет, но красивая одежда есть». Спустя некоторое время мы снова собрались внизу. Феликс и Ариэль по понятным причинам переодеваться не стали. Филиур этого вообще не делал. А костюмчики Целина всегда яркие, и нарядные. Порчевые и невозможно милые, как и он сам. Сельфида поправляла одолженный у меня наряд. Своих у нее пока не имелось. Я же облачилась в роскошное вечернее платье. Не знаю, зачем оно мне, но Зинария вошла во вкус и создала его по своей инициативе. Пригодилось вот неожиданно. Я и украшения надела. Надо же хоть куда-то выгулить жемчуга, подаренные русалами. Мы с Сельфидой оглядели друг друга, отвесили по комплименту. Я махнула циэлиную филюру, и мы дружной гурьбой вышли на крыльцо. Тут и обнаружился Этьен. Волк сидел, задумчиво глядя на луну. «Гулять идите все. Дежурить стану я в отеле». Сложив лапки перед собой, сказал Феликс. «Крыльцо будет приятным местом под светилом. Тут стану смотреть на небо. «Ариэль, ты же со мной, да?» Протянула руку целину Лесли. Он тут же уцепился за нее и повернул к нам сияющую предвкушением мордашку. «Агата, мы пойдем, да?» «Конечно», — улыбнулась им. «Отслеживайте дорогу, чтобы не потеряться. К утру возвращайтесь». «Здесь есть магия и ветер», — успокоила меня Сельфида. «Я не потеряюсь. А на тебя я повесила маленький маячок, Агата». «Если что-то случится, я смогу тебя найти». Кивнув мне, радостная парочка туристов спустилась с крыльца и поспешила по освещенной фонарями дорожке вдаль. Гравий шуршал под их шагами, а Ариэль негромко что-то говорил, жестикулируя свободной рукой. Проводив их взглядом, я полюбовалась на Луну. Что-то она мне напоминала. Знакомо выглядит, хотя это точно не Земля. Спустилась с крыльца и пошла вперед. «Зачем-то ведь мы сюда перенеслись?» «Новое место! Интересно!» — Скрипел Гравий под подошвами моих туфелек. «Шурх-шурх! Маскарад!» — шуршала плотная тофта длинного подола нарядного платья. «Что-то будет, что-то будет! Приключения, предвкушения!» — шептали листья кустов. Я с улыбкой шла вперед. Конечно же, все это звучало лишь в моей душе — Молчали и гравии, и кусты, и платья. Музыка становилась громче, так же, как голоса. И вот я вышла на широкую круговую аллею, а в середине лужайка с шатрами. Павильоны, столики с закусками, фокусники. Публика чинно прогуливалась, весело переговаривалась. Мужчины, женщины, дети. Все люди, по крайней мере, внешне. Хм, а вот это плохо. Ариэль явно будет привлекать к себе лишнее внимание. А хотя... Карнавал и маскарад? Может, посчитают, что он в гриме и маске? Я медленно брела, осматриваясь, прислушиваясь. Постояла, глядя на фокусы. Не такие уж это и фокусы оказались, что-то точно с магией. Угостилась пирожком со стола с закусками. Сначала думала, что нужно еду покупать, но, понаблюдав за публикой, поняла, что это бесплатно. Либо же входит в стоимость пригласительных билетов, если это платное мероприятие. Пирожок оказался вкусный, с какими-то ягодами, поэтому я цапнула второй. И этот был с чем-то похожим по вкусу на ананас. Все дальше и дальше уходила я от отеля. Дорогу отслеживала и запоминала, надеясь на то, что не заблужусь. Но на самый крайний случай позову Леслию или воспользуюсь своими способностями проводницы эфира. Уж помочь мне найти дорогу этот не откажется. Настроение было радостным. Немного грустно, что я одна. Как-то так вышло, что, несмотря на то, что в отеле мы все были постоянно на глазах друг у друга, но я как-то особняком всегда оказывалась. Только сейчас задумалась, почему же так происходит. Вроде все ко мне хорошо относятся, все добры и любезны, но... Меня сторонятся. Ни Феликс, ни Лесли, ни Ариэль не пытались стать мне другом. Добрыми знакомыми и приятелем, компаньоном, коллегой, да но не другом. Это ведь хорошо ощущается. Но почему? Боятся? Я даже с шага сбилась и уставилась перед собой невидящим взглядом. Они боятся моих способностей? Того, что мне может стать известным о них все? Абсолютно все? Никаких загадок. Я могу при желании узнать об их прошлом то, что они не хотели бы рассказывать, или то, что скрывают ото всех. Но не от меня. Пусть мне это не нужно, но... Стало грустно. Я внезапно поняла причины, почему все больше отдаляются от меня те, кто поначалу был совсем не против дружить. Похоже, друзей любимого у меня никогда уже не будет. Никто не захочет быть полностью открытой и прочитанной книгой почти в буквальном смысле. У всех нас есть свои тайны, секреты. Не очень хорошие поступки или постыдные ситуации, которые мы скрываем. А от меня не скрыть ничего. Мне симпатизируют, но стараются соблюдать дистанцию. Да уж, не слишком приятный побочный эффект дара. Мало мне было того, что я управляющий отеля, который курсирует во времени и пространстве, а значит, я не могу иметь нормальных отношений в каком-то одном месте». Понятно уже, что мужа и детей при такой работе завести не выйдет. Но, выходит, я даже друга настоящего не могу иметь. Сжав зубы, я смахнула внезапно скатившуюся слезинку. Ладно, что уж теперь. Зато я могу помогать многим. А отношения? Ну, есть же такие беспутные, несерьезные типы, как Этьен. Буду, значит, заводить короткие интрижки во всяких мирах. Ничего серьезного, курортные романы. «Потому что ничего длительного и серьезного я не смогу себе позволить». «Кстати, о Этьене. А где он?» «Когда я уходила, он сидел на крыльце отеля и таращился на луну. Но обычно он всегда увязывался за мной, а тут вроде нет. Или я просто не вижу?» «Рауль? Этьен?» – негромко окликнула я, покрутившись на месте. «Ты тут?» Рядом со мной немедленно проступил из невидимости силуэт огромного белого волка. Вскрикнула и шарахнулась проходившая мимо парочка. Дама принялась обмахиваться веером, а ее кавалер недовольно посмотрел на меня и осуждающе покачал головой. Еще несколько прогуливающихся людей поспешили отойти или свернуть с аллеи. Все же огромный белый волк это пугающе. «Иди сюда», — позвала я, протянув руку не будем волновать окружающих. Дальше мы шли рядом, и моя ладонь лежала на мощном загривке волка. Теперь ни у кого не возникало сомнений, что мы вместе. Люди перестали пугаться и сворачивать с нашего пути. Прогулка затягивалась, а я так и не понимала, для чего сюда угодила. Ничего не происходило. Праздник шел своим чередом. Пару раз издали видела мелькнувших леслю и Ариэля. Судя по всему им было весело. Они смеялись и бурно жестикулировали. А у меня все сильнее портилось настроение. Компания молчаливого призрачного существа, которое не говорит, не ест и не пьет, это не то, о чем мечтает девушка. Вон под музыку некоторые парочки танцуют, а другие некоторые еще и целуются. А я вся такая красивая, такая чудесная, одаренная и совсем одинокая. Обидненько как-то. Насупившись, я свернула с освещенных дорожек и побрела на обум, следуя манящей лунной дорожке, и не особо думая, куда и зачем я иду. Просто так: если ты не знаешь, зачем ты идешь, то не важно, в какую сторону двигаться, куда-нибудь да доберешься. Шла, я шла и пришла куда-то. И что тут у нас? Задрав голову, я принялась осматривать готического вида строения из темно-серого камня. Крыша конусная, больше похожие на бойницы окна, но при этом этот микрозамок одноэтажный. Хотя нет, я погорячилась, назвав замком. Скорее, мавзолей или склеп, или не то, ни другое. Интересно, что же там? Попробую угадать сама, без подсказок эфира, а то неинтересно. Приподняв подол платья, на цыпочках подобралась к окну через газон и заглянула. Внутри темно, но свет все же немного просачивается через пыльные стекла, и можно рассмотреть пустое помещение. «Ладно. Раз пустое, никаких саркофагов или хлама, можно попробовать войти внутрь. Зачем-то же я сюда пришла? А я уже поняла за последнее время, что в моей странной жизни ничего просто так не происходит». Не обращая внимания на Этьена, который хвостом следовал за мной, я обошла здание по кругу, пока не добралась до входной двери. Толкнула ее, но она не поддалась. Тогда потянула на себя, и вот тут она легко открылась, даже не скрипнув. Переступив через порог, я постояла, дожидаясь, пока зрение перестроится. Видела я хорошо. То ли тьма в моей крови помогала то ли странный дар императора, которого мы спасли от ран. Он что-то там про ночное светило говорил, и что луна всегда подскажет путь. Пустая круглая комната. Хм, а почему круглая-то? Снаружи здание квадратное. Так, ладно, не отвлекаемся. Пустое помещение, вдоль стен узкие скамейки. Ну и много окон, и все. Не верю, шепотом сообщила я пространству. Этьен, услышав мои слова, обижал помещение по кругу. Заглянул в каждое окошко и встал напротив меня с вопросом в глазах. «Не знаю», – пожал я плечами. «Что-то тут не так. Ищи давай». Он глянул с негодованием, мол, чего командуешь, как собаки. «Ой, не придирайся», – отмахнулась я. «Проверить надо, зачем мы тут». И принялись мы проверять. Я двигалась вдоль стены, простукивала их. Особенно углы, которые были снаружи, но отсутствовали почему-то внутри. И точно. В одном месте, судя по звуку, пустота. После нескольких минут ощупывания всех выступов, рисунков, впуклостей и выпуклостей и налепнений что-то щелкнуло. Этьен, который от чего то никак не мог снова стать призраком, хотя пытался, тут же попробовал сунуть нос в открывшийся низенький проем, но... Оттуда вылетела молния, шибанула его прямо по носу и откинула к противоположной стене, впечатав в нее. Волк очумело помотал головой, поднялся с пола и ошалело уставился на меня. Мол, как так? Хм, изрекла я. Сдвинулась в сторону и осторожно помахала перед открывшимся проемом рукой. Стояла при этом так, чтобы если вдруг опять что-то вылетит, в меня не попало. Но ничего не происходило. Похоже, сработало одноразовое защитное заклинание. Бочком выступила вперед, сунула в проход руку и помахала ей уже там. Пусто, тихо, сухо, тепло. И никаких молний. А нет, есть молнии. Я хотела уже было нормально встать напротив прохода, но тут из него снова вылетела молния. Сверкнула мимо меня и опять врезала по Этьену, который, осмелев, хотел сунуться внутрь. Поэкспериментировав, мы выяснили, что заклинание реагирует только на него. Я могла свободно подходить к открывшемуся проему, при желании пролезть в него, но как только приближался Этьен, его немедленно откидывало заклинанием. «Ладно, делаем выводы внутрь, я пойду одна». Не обращая внимания на негодование волка, я присела на корточке и аккуратненько пробралась в потайной проход. Он оказался крохотной прихожей с низким потолком перед лестницей вниз. Лестница тоже словно для гномов. Спускаться мне пришлось почти на карачках. Как ни странно, видела я по-прежнему хорошо, хотя сюда свет луны и фонарей не дотягивался. Преодолев три лестничных пролета, я оказалась на уровне ниже, в подвале. Тут помещение было квадратной формы и уже с нормальным высоким потолком. Из обстановки опять же ничего, кроме узких деревянных скамеек у стен. А в центре пересохший фонтан. Золотистая статуя мужчины в натуральный рост смотрела в сторону лестницы. «Что? И все?» — шепотом возмутилась я. «А тайный клад там какой-нибудь? Потерявшаяся душа где?» Я даже ногой притопнула от избытка чувств. Под ногой хрустнула. «Ой!» Вот еще только не хватало мне провалиться в подземелье. На такое я не подписывалась. Перестав топать как слон, я на цыпочках подошла к фонтану и перелезла через бортик. Вдруг там что-нибудь интересненькое найду. Обследовала постамент. Под постаментом бронзового мужика, одетого в сапоги, брюки и рубашку с пышными рукавами, пощупала. Все твердое, все бронзовое. Подумав и приняв идиотское решение, схватилась за его руку и вскарабкалась к нему. Встала рядом. Было тесно, поэтому пришлось статую обнимать, чтобы не сверзиться вниз в чашу фонтана».